Глава двадцатая. Королевские тайны. Айситар. «Пусть это пока останется нашим семейным секретом», — отмахнулся я от Элруя. «Вы же сами прекрасно знаете, насколько я бываю скрытным, когда дело касается моей личной жизни». Бывший начальник разочарованно поджал губы. «Может, хотя бы намекнешь?» Он внимательно посмотрел на Леру, танцующую с Гастоном. Жена что-то говорила Дворецкому, а у того от удивления почему-то приоткрылся рот. «Потом надо будет разузнать, о чем они беседовали». «Намекну», — согласился я. «Таких оборотней на нашей планете еще не было. Моя жена единственная и уникальная в своем роде». «Как интересно!» — Элрой был заинтригован. «Росомаха? Куница? Рысь?» «Не стоит гадать, герцог присек я его любопытство. «Лучше расскажите мне подробнее о моем задании. Для чего королю понадобилось так срочно найти артефакт стирания магии?» «Его что, прокляли?» «Ха-ха-ха, можно и так сказать», – неожиданно расхохотался Элрой. «Насчет проклятия этот и в точку попал». Именно это слово вырвалось у Дариона, когда ему на макушку приземлился кот. Король покидал ваш замок и задержался ненадолго для разговора с прелестной госпожой Лавьен. Они имели неосторожность вести беседу под окнами здания. И рухнувшие на голову монарха пять килограммов рыжей ярости были весьма некстати». Это животное успело располосовать Дариону лицо, прежде чем вмешалась охрана. «Хорошо, что наш правитель обладает даром быстрой регенерации. Кстати, а не могла ли эта киса оказаться твоей женой?» От своей догадки он аж вытянулся, как сурикат на охоте. «Персик, моя жена?» Теперь уже я согнулся от смеха. «Знаю этого эльфа триста лет, но никогда еще мы с ним так не веселились. Сколько еще открытий чудных подарят мне сегодняшний день? А что?» «Обратней котов не бывает. Вдобавок, у тебя отродясь не было домашних животных. Ты бы не потерпел в своем доме существо, о котором надо заботиться», – подколол он меня. «Но по делу. Он слишком хорошо меня знал». ма еще я не собирался жениться», – резонно отметил я. «Так что ваше досье на меня устарело. Давайте все же вернемся к моему заданию. Для чего королю понадобилось так срочно найти Эразер? Только между нами, Леронель». — строго заявил Элрой, буравя меня взглядом, словно раздумывая, стоит ли мне раскрывать государственную тайну. Я кивнул. «Его Величество недавно нашел свои детские записи, своего рода дневник, заметки о придворных, первые тайны, секреты. Прочитал его. Обнаружил много всего интересного. Например, — вскинул я бровь, — к примеру, то, что у его отца была личная сокровищница, которую он скрывал ото всех». Никто и не подозревал о ее существовании, поэтому после его смерти хранилище даже не искали. На юной даре он случайно узнал о нем. Отцу это стало известно, и он стер своему отпрыску память. Возможно, в тот момент король Вариус был пьян, поскольку магическое воздействие было грубым. Вместе с воспоминаниями о потайной комнате заблокировались многие годы жизни. Дариона объяснили, что это последствия падения с лошади. Он поверил. А теперь он жаждет снять с себя этот мнемоблок, вспомнить все, что с ним происходило в детстве. Ну и приятным бонусом найти сокровища. На это способен только Эразер. «Так что можешь себе представить изумление Дариона, когда он попытался воспользоваться артефактом стирания магии и понял, что вместо нужного камня – крашеный булыжник?» Ну «Да уж», – хмыкнул я. «А вообще в версии про проклятие что-то есть», – отметил Элрой. «В последнее время нашему кралю совершенно не везет. То артефакт украли, то ценный сотрудник уволился», – выразительно посмотрел он на меня. До меня дошли слухи, что какая-то дама недавно влепила ему пощечину и оскорбила, когда он оказывал ей знаки внимания. Но ну, стать жертвой атаки выпавшего из окна кота – это вообще анекдот. Думаю, Дарья он не скоро забудет об этом пушистом снаряде. О том, что это именно я швырнул кота на улицу, я предпочел молчать Бездна зорнийская. кто ж знал, что там под окнами монаршая персона бродить изволит? Это же закрытая часть сада. Видимо, король решил найти укромный уголок и вышел туда порталом вместе со своей спутницей. «Ваше светлейшество, выделенные пять минут истекли?» Гастон подвел ко мне Леру. После танца ее щеки покрыл нежный, едва заметный румянец. Какая она у меня красавица! Слава небесам с женой мне повезло. «Что ж, позвольте откланяться!» Элрой поцеловал Валерии руку. Вроде жест вежливости, но я-то заметил, как он принюхивался к ее коже, не оставляет попыток понять, что она за оборотень. По венам полыхнул, испепеляющий огонь ревности. «Всего доброго», — сдержанно кивнула моя жена, выдергивая ладонь из загребущих лап герцога. «Моя ж ты радость!» «О чем вы говорили во время танца?» — развернулся я к Гастону, когда Элрой удалился. «Ваша жена попросила дать ей молоток». Дворецкий озадаченно развел руками.